ЧЕЛОВЕК Образ Божий Согласно преданию Неразделенной Церкви и ее исторического продолжения православия, истина о человеке постигается через откровение истины о Боге. Нас не может удовлетворять описательная антропология, для обоснования которой достаточно данных современных гуманитарных наук мы испытываем потребность в объяснении самого факта существования человека и в освещении тех граней нашего бытия, что не могут быть сведены какой бы то ни было объективной интерпретацией. В письменной традиции Божественного Откровения в Священном Писании Церкви утверждается личностное существование Бога, а также создание человека по образу Божию. Другими словами, человек тоже существует как личность, хотя и обладает тварной природой. Эта первичная связь между Богом и человеком, устанавливающая самый модус человеческого бытия, отражена на первых страницах Ветхого Завета в поэтическом и символическом повествовании, которому христианская мысль всегда возводила основные принципы церковной антропологии. Так мы читаем в книге «Бытия» о сотворении мира Богом в течение шести дней. Все основные элементы мира Бог создает одним лишь словом. На шестой день после сотворения зверей земных породу их, и скота породу его, и всех гадов земных породу их, глава 1 стих 25, он приступил к созданию человека. Библейский текст посредством своего образного языка представляет нам творение человека как исключительный по своему характеру божественный акт. Речь идет не просто о творческом волеизъявлении Создателя, но прежде всего о некоем Божественном Совете, в котором христианская экзегеза всегда видела первое указание на троечность Бога. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле» — стих 26. Итак, речь идет не просто об очередной разновидности живых существ, населяющих землю, но о таком существе, которое Бог отличает от всей прочей твари, как свой образ в мире, то есть свое явление, свое непосредственное отображение. Следовательно, человеку дано господство над миром не как управляющему или поставленному свыше надсмотрщику, но как царю и вождю, призванному привести все творение к его последней цели, логосу. Особый характер акта сотворения человека Богом дополняется, согласно Библии, еще одним исключительным действием. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» Бытие, глава 2, стих 7. Никакая другая тварь не была создана Богом собственноручно. Материалом для человеческого тела послужил прах земной, отсюда имя первого человека, Адам, сделанный из земли. Но эта земная глина была сформована руками самого Бога, который затем вдохнул в нее собственное дыхание и тем возвел человека на уровень души живой. С незапамятных времен для евреев и вообще для семитских народов Дуновение в лицо другого человека имело глубокий символический смысл. Это означает, что я передаю другому свое дыхание, то есть нечто в высшей степени внутреннее, интимное, мое самосознание, мой дух. В самом деле дыхание есть основа жизни, признак, отличающий всякое живое и действующее существо. Любое чувство, будь то страх, гнев, радость или ярость, влияет на дыхательный ритм, что подтверждает существование связи между этой физиологической функцией и самыми глубинами нашего существа, нашего «я». Поэтому, когда в Библии говорится о том, что Бог вдунул вылепленному из глины человеку свое собственное дыхание – Таким образом утверждается придание человеку определенных признаков, свойственных самому божественному бытию. На библейском языке результат этой передачи выражается в том, что человек становится душою живою. Душа. Слово «душа» – одно из самых сложных слов, существующих в языке Библии и христианской литературы. К этому добавляется путаница на семантическом уровне, так как древние греки употребляли это же слово в совершенно ином значении. Сегодня большинство людей понимают слово «душа» скорее в эллинском, прежде всего в платоновском, нежели в библейском смысле. Им представляется, что наряду с кровью, лимфой, костным мозгом в человеке присутствует еще один элемент – нематериальный, духовный, отличный по своей сути от всех материальных составляющих тела. Он-то и есть душа, нечто тонкое и неопределенное, покидающее тело в момент смерти и отлетающее с последним вздохом в мир иной. Но это не библейское понимание души. Переводчики Ветхого Завета на греческий язык передали словом «психа» — «душа», стоящая в оригинале еврейское «нефесх», имеющее несколько значений. «Душой» по-еврейски называлось «любое живое существо», «любое животное», хотя в основном Священное Писание употребляет это слово применительно к человеку. Здесь понятие «души» выражает способ проявления жизни в человеке. Оно не относится к одной лишь духовной части человеческого существа, в противоположность материальной – но обозначает человека как целое, как уникальную живую ипостась. Душа не просто обитает в теле, но выражает себя через тело, ибо оно, его плоть, сердце, другие органы, также соотнесено с нашим «я», с нашим образом бытия. Душа означает то же, что и человек, некто, поскольку она есть печать жизни, как во внешних, так и внутренних ее проявлениях. Однако, если душа является признаком жизни, из этого вовсе не следует, что она представляет собой исток или причину жизни, как верили древние греки. Она скорее носитель жизни. Вот почему в Ветхом Завете душа очень часто отождествляется с проявлением земной жизни. Она умирает, предается во власть смерти, но воскресает, когда жизнь вновь возвращается в мертвое тело. В Новом Завете, напротив, душа предстает как носительница вечной жизни. Это связано с тем, что спасение души понимается как открывающаяся перед жизнью возможность освободиться от власти разложения и смерти. Отцы Церкви, комментировавшие Священное Писание, отнеслись с полным уважением к многозначности слова «душа» и не пытались свести его лишь к одному из множества значений. Они рассматривали душу и тело как два различных, но взаимосвязанных способа проявления образа Божия в человеке. Однако в то же время они избегали точных определений относительно библейского выражения по образу Божию, чтобы предохранить тайну образа божественного бытия и его отображения в человеческом бытии от опасности сухой рационализации. Гораздо позднее, уже в эпоху Средневековья и в основном на Западе, когда христианская теология все же поддалась соблазну интеллектуализма, выражение «по образу Божию» было интерпретировано в объективных категориях и отождествлено с определенными атрибутами, присущими духовной природе человека». Возобладавшая на Западе концепция человека испытала сильное влияние древнегреческой философии в ее порой чрезмерно упрощенной форме. Эллинское определение человека как разумного животного, латинское animal rationale, было использовано в смысле разделения и противопоставления души и тела, материи и духа. В таком понимании человек представляет собой существо прежде всего биологическое, к которому прилагается душа, или в другом варианте – душа и дух. В рамках этой оппозиции понятие «образа Божия» относится лишь к одной из двух частей человеческой природы – духовной части, то есть душе. Считалось, что телесная, материальная половина человека – по определению не может воплощать в себе образ нематериального духовного божества. Индивидуальная душа человеческого существа рассматривалась как носительница печати божественного образа в человеке, поскольку она обладает тремя основными атрибутами, характеризующими самого Бога. Речь идет о разуме, свободе выбора и суверенитете.